Внезапно вся местность вокруг задрожала от грома. Пальнула разом 1101 орудия. Сэнди говорит, «Вот это в честь кабачика». Я вскочил на ноги. «Пошли, Сэнди, еще прозеваем что-нибудь интересное». «Сиди спокойно», — говорит он, «это только телеграфируют о нем». «Как так?» Дали залп знак того, что кабачика увидели с сигнальной станции он миновал Сэнди Хук сейчас ему навстречу вылетят разные комиссии чтобы экспортировать его сюда начнутся всякие церемонии проволочки до места еще не скоро доберутся он сейчас за несколько миллиардов миль отсюда с таким же успехом я бы мог быть пройдохой кабачиком сказал я вспомню свое невеселое прибытие на небеса Где меня не встречали никакие комиссии В твоем голосе я слышу сожаление, сказал Сэнди Пожалуй, это естественно Но что было, то прошло Тебя привела сюда собственная дорога И теперь уж ничего не исправишь Ладно, Сэнди, забудем Я <как> ни о чем не жалею Ну, значит, в раю тоже есть Сэнди Хука У нас все устроено как на земле Все штаты и территории Соединенных Штатов И все страны острова, крупные и мелкие Расположены на небе точно так же, как и на земном шаре И имеют точно такую же форму Только здесь они в десятки миллиардов раз больше, чем внизу О, вот второй залп А он что означает? Это второй форт отвечает первому Каждый из них дает залп из 1101 орудия, так обычно салютуют пришельцам, спасшим свою душу в последнюю минуту. Причем 1101 орудие дополнительно для мужчины. Когда встречают женщину, мы узнаем это потому, что 1101 молчит. Сэнди, а каким образом мы различаем, что их 1101, если они палят все разом? А ведь мы различаем это, безусловно, различаем. Наш ум здесь во многих смыслах развивается. И вот наглядный пример этого. Числа, размеры и расстояния на небесах так велики, что мы научились воспринимать их чувствами. Старые приемы счета и измерения здесь не годятся. С ними у нас получалась бы сплошная путаница и морока. Мы потолковали еще немножко на эту тему, потом я сказал Сэнди, я заметил, что мне почти не встречались белые ангелы На одного белого приходится чуть ли не 100 миллионов краснокожих Которые даже не знают по-английски Чем это объясняется? Да, ты можешь наблюдать это в любом штате Или новой территории американского округа, рая Мне как-то пришлось лететь без перерыва целую неделю Я покрыл расстояние миллионы миль, повидал огромное скопище ангелов Но не заметил среди них ни одного белого Не услышал ни единого понятного мне слова Ведь на протяжении целого миллиарда лет или больше До того, как в Америке появился белый человек Ее населяли индейцы, ацтеки и так далее Первые 200 лет после того, как колонн открыл Америку, все белое население, вместе взятое, я считаю, британские колонии, можно было свободно разместить в одном коллекционном зале. В начале нашего века белых в Америке было всего 6-7 миллионов, скажем, 7. В 1825 году 12 или 14 миллионов, в 1850 году Примерно 23 миллиона А в 1875 40 миллионов Смертность же у нас всегда составляла 20 душ на тысячу в год Значит, в первом году нашего века умерло 140 тысяч человек В 25-м 280 тысяч В 50 полмиллиона И в 75-м около миллиона Я готов округлить цифры, допустим, что в Америке с самого начала до наших дней умерло 50, пусть 60. Даже 100 миллионов белых, ну на несколько миллионов больше или меньше, роли не играет. <клес> ну вот, теперь тебе ясно, что если такую госку людей рассеет на сотнях миллиардов миль небесной э, американской территории, то это будет все равно, что рассыпать десятицентовый пакетик гомеотипатических пилюль по пустыне Сахара и надеяться их потом собрать. Еще бы нам после этого занимать видное место в раю. Мы его и не занимаем. Таковы факты, и надо с ними мириться. Ученые с других планет и из других астрономических систем Объезжая райские кущи, заглядывают и к нам. Они здесь погостят немного, а потом возвращаются к себе домой и пишут книги о своем путешествии. И в этих книгах Америке уделено пять строк. Что же они о нас пишут? Что Америка слабонаселенная дикая страна. И в ней живут несколько сот тысяч миллиардов краснокожих ангелов. Среди которых встречаются кое-где больные ангелу Со странным цветом лица Понимаешь Эти ученые думают, что мы белые А также немногочисленные негры Это индейцы Погревшие или почерневшие От страшной болезни вроде проказы В наказание заметь себе За какой-то чудовищный грех Это, мой друг, довольно-таки горькая пилюля Для всех нас Даже для самых скромных не говоря уж о тех, которые ждут, что их встретят как богатых родственников, и что вдобавок они смогут обнимать самого Авраама. «Я не расспрашивал тебя о подробностях, капитан, но думаю, мой опыт подсказывает мне правильно. Тебе никто не кричал особенно громко «Ура!», когда ты прибыл сюда». «Не стоит об этом вспоминать, Сэнди», — сказал я, «краснее» ни за какие деньги я не согласился бы чтобы это видели мои домашние пожалуйста сэнди переменим тему разговора ладно ты как решил э, ты как решил поселиться в калифорнийском отделе рая сам еще не знаю я не собирался останавливаться на чем-нибудь определенным до прибытия моей семьи мне хотелось не спеша осмотреться а уж потом решить. Кроме того, у меня очень много знакомых покойников, и я думал разыскать их, чтобы посплетничать маленько о друзьях, облом, о всякой и всячине, и узнать, как им пока мне нравится здешняя жизнь. Впрочем, моя жена, скорее всего, захочет поселиться в калифорнийском отделении. Почти все ее усопшие родственники, наверное, там. А она любит быть среди своих. «Не допускай этого. Ты сам видишь, как плохо обстоит дело с белыми в отделении Нью-Джерси, а в Калифорнийском в тысячу раз хуже. Там кишмя кишит злыми, тупоголовыми, темнокожими ангелами. А до ближайшего белого соседа тебе будет чего доброго миллион миль. Общество – вот чего особенно не хватает человеку в раю. Общество людей». Таких, как он С таким же цветом кожи э, Говорящих на том же языке Одно время я чуть не поселился из-за этого В европейском секторе рая Почему же ты этого не сделал? По разным причинам Во-первых Там хоть и видишь много белых Но понять почти никого из них нельзя Так что по душевному разговору тоскуешь Все равно как и здесь мне приятно поглядеть на русского на немца, на итальянца даже на француза если посчастливиться застать его когда он не занят чем-нибудь нескромным но одним глядением голод не утолишь ведь главное это желание поговорить поговорить с кем-нибудь но ведь есть Англия, Сэнди английский округ да Но там не намного лучше, чем в нашей части небесных владений Все идет хорошо, пока ты беседуешь с англичанами Которые родились не более трех столетий тому назад Но стоит тебе встретиться с людьми, жившими до эпохи Елизаветы Как английский язык становится туманным И чем глубже в века, тем все туманнее Я пробовал беседовать с неким Лэнглиндом и человеком по имени Чосер. Эти два старинных поэта, но толку не вышло. Я плохо понимал их, они плохо понимали меня. Потом я получал от них письма, но на таком ломаном английском языке, что разобрать ничего не мог. А люди, жившие в Англии до этих поэтов, те совсем иностранцы. Кто говорит на датском, кто на немецком кто на норманско французском языке, а кто на смеси всех трех. Еще более древние жители Англии говорят по-латыни, по-древнебритански, по-ирландски, по а уж кто жил до них, так это чистейшие дикари. И у них такой варварский язык, что сам дьявол не поймет. Пока тыщешь там кого-нибудь, с кем можно поговорить, Надо протискаться через несметные толпы, которые лопочут сплошную тарабарщину. Видишь ли, за миллиард лет в каждой стране сменилось столько разных народов и разных языков, что эта мешанина не могла не сказаться и в раю. Сэнди, а много ты видел великих людей, про которых написано в истории? О, Сколько хочешь Я видал и королей И разных знаменитостей А короли здесь ценятся так же высоко Как и на земле? Нет, нет Никому не разрешается Приносить сюда свои титулы Божественное право монарха Это выдумка Которую неплохо принимают на земле Но для неба она не годится Короли как только попадает В империи Сразу же понижаются до общего уровня Я был хорошо знаком с Карлом Вторым Он один из любимейших комиков в английском округе Всегда выступает с аншлагом А есть, конечно, актеры получше Люди, прожившие на земле в полной безвестности Это... Но Карл завелывает себе имя Ему здесь прочит пророчит большое будущее Ричард Линое Сердце работает на ринге и пользуется успехом у зрителей. Э -э, Генрих VIII – трагик, из сцены, в которых он убивает людей, в высшей степени правдоподобны. И Генрих VI торгует в киоске религиозной литературе А Наполеона ты когда-нибудь видел, Сэнди? Видел частенько. Он... Он иногда в корсиканском отделении, иногда во французском. И по привычке ищет себе место позаметнее, и расхаживает, скрестив руки на груди, брови нахмурены, подмышкой подзорная труба. Вид величественный, мрачный, необыкновенный, такой, какого требует его репутация. И надо сказать, он крайне недоволен, что здесь он, вопреки его ожиданиям, не считается таким уж великим полководцем. Ну как? Кого же считают выше? Да очень многих людей, нам даже неизвестных, из породы башмачников, коновалов, точильщиков, понимаешь, простолюдинов Бог весть откуда, которые за всю свою жизнь держали в руках меча и не сделали ни одного выстрела, но в душе были полководцами, хотя не имели возможности это проявить. А здесь они по праву занимают свое место и Цезарь, Наполеон и Александр Македонский вынуждены отойти отойти на задний план. Величайшим военным гением в нашем мире был каменщик из-под Бостона по имени Эпсилон Джонс, умершего во время войны за независимость. Где бы не ни появился, моментально сбегаются толку. Понимаешь, каждому известно, что, представься в свое время этому Джонсу подходящий случай, он продемонстрировал бы миру такие полководческие таланты, что все бывшие до этого показались бы детской забавой, ученической работы Но случай ему не представилось. Сколько раз он не пытался записаться в армию рядовым, сержант-вербовщик не его. У Джонса не хватало больших пальцев на обеих руках и двух передних зубов. Однако, повторяю, теперь всем известно, чем он мог подстать И вот, заслышав, что он куда-то направляется, народ толпой валит, чтобы хоть одним глазком на него взглянуть. Цезарь, Гарибао, Александр Наполеон все служат под его началом. И кроме них... Еще много прославленных полководцев Но народ не обращает на эту публику никакого внимания Когда видит Джонса Бум! Еще один залп Значит, кабачик уже миновал карантин